Однако возрождение военной мощи страны не могло не отразиться и на общественном сознании. Уже со второй половины 1920-х годов, на фоне романов о фантастическом оружии и грядущей победе мировой революции, в стране начинает возникать военная фантастика ближнего прицела в кавычках. и с л е д у ю щ е е ближайшие перспективы военно-политических катаклизмов и возможности применения уже существующего оружия или такого, которое имеет шанс появиться в самое ближайшее время. Левашов в рассказе «Танк смерти» 1928 год описывает сверхпроходимую боевую машину. преодолевающую любые препятствия с помощью своей суставчатой конструкции. Конечно, проекты подобных агрегатов в первой трети XX века были весьма часты, поэтому несравненно больше интересовали авторов перспективы воздушной войны, столь заворажившие в свое время генерала Дюэ. приключенческой повести известного фантаста Сергея Беляева «Истребитель 17Игрок» 1928 год действует сверхсовременный и неуязвимый для врага самолет. В конце т р и д т ы х годов автор переработал эту повесть в роман «Истребитель 2 z А в рассказе Михаила Ковлева «Капкан самолетов». 1930 год. Вражеская авиация уничтожается зенитной артиллерией, способной наводиться на самолеты противника по звуку. Вышедшая в том же году повесть Анатолия с к а ч к о может быть завтра. 1930 год. Рисуют будущие воздушные сражения гигантских многомоторных самолетов. и дирижаблей. На протяжении тридцатых годов советская военно-фантастическая литература постепенно выделялась в самостоятельный жанр, приобретший важное пропагандистское значение. Романы о будущей войне в кавычках были отделены от прочей несерьезной в кавычках фантастики, которая к тому же вступила в не самый лучший период своего существования. На них обратили внимание даже профессиональные военные. К примеру, в 1938 году появился рассказ «Разгром фашистской эскадры», принадлежащий перу одного из самых известных советских летчиков того времени Георгия Байдукова. А два года спустя рассказ «Подводная война будущего». Опубликовал известный инженер-экспериментатор Граховский. Даже названия таких произведений постепенно стали приобретать сугубо специфический вид. Так появившаяся в 1938 году повесть Шейдмана и Наумова именовалась просто и б е з ы с к у с н о «Воздушная операция будущей войны». Знаменитый роман Шпанова «Первый удар», впервые появившийся в 1936 году и повествующий о грядущей молниеносной победе над агрессивным германским фашизмом, вскоре был переиздан н е г д е н и б у д ь а в в о е н н о з д а т о в с к о й библиотеке командира. Другая нашумевшая книга того же жанра. Роман Петра Павленко «На востоке» 1936 год в течение трех последующих лет выдержала более десяти изданий. При этом с литературной точки зрения романы о будущей войне ничуть не уступали фантастике двадцатых годов, а зачастую и превосходили ее средний уровень. Ведь теперь к работе в ж и з н е н н о важном в кавычках для страны жанре были привлечены силы профессиональных литераторов. Рассказы и повести на эту тему писали Сергей Диковский, подсудимые в Станте, Курочкин, Навелы на высоте четырнадцать, Атака, Бой продолжается и другие. опубликованные в журнале «Знамя» в 1937 году. Даже сам Алексей Николаевич Толстой еще в 1931 году, в с о а в т о р с т в е с Сухотиным, опубликовавший пьесу о будущей войне «Это будет». И это уже не говоря о множестве художественных и полухудожественных фильмов. Возможно, завтра. г л у б о к и й рейд. На границе. Танкисты. Эскадрилья номер пять. Война начинается. Часть из них не потеряли своей ценности и поныне. Например, а г и т а ц и о н н ы й фильм «Если завтра война», снятый в 1938 году Евгением Дзиганом и удостоившийся Сталинской премии второй степени. содержит немало документальных кадров, снятых на маневрах Красной Армии. В целом большинство упомянутых произведений были написаны в реалистическом ключе, но повествуя о будущих блестящих победах Красной Армии над агрессором, как правило, германским или японским, они сразу же меняли тональность. Описание будущих грандиозных сражений на суше и в воздухе были в ы д е р ж а н ы в наивно патетическом стиле. В это время генерал Када во главе кавалерийской дивизии с бронеотрядами на флангах и артиллерией в центре вступил на луга колхоза 25 октября. Но с другой стороны, так ли уж далеки от реальности? оказались описанные в четвертой части романа Павленко сцены бомбардировки Токио. Клубясь и кипя, завеса взметнулась вверх и рассеялась. В поле зрения возник пылающий арсенал. А казак а п о л а с дымил как вулкан. Серо-багровая пыль разрушенных зданий покрыла квартал Киообачи. Вот слева и ниже круто поднялся вверх японский истребитель. Две тонких сернисто-желтых струи оттрасирующих с пуль протянулись перед капотом его мотора. Черные тени десятка машин появились и пропали справа от атакующих колонн. Внизу кипит к л у б и т а с я дым, течет огонь. Пустыри открываются в центре города. Иногда видно, как исчезают, сливаются с землей здания. п р о д л и с ь мгновения войны. И все же реальная война оказалась совсем не той, какой она представлялась писателям и пропагандистам тридцатых годов. Возможно, это стало одной из причин, по которой военные альтернативы в кавычках. Да и просто альтернативная история на много лет практически исчезли из советской литературы. Другой причиной, без сомнения, являлась безальтернативность в кавычках отечественной исторической науки. Причем обусловленная не столько идеологическими причинами. До войны ведь ситуация была строго обратной. сколько предельно консервативным академизмом официальной послевоенной истории. Естественно, в первую очередь это окостенение коснулось истории военной. Достаточно сравнить советские в о е н н о исторические и военно-теоретические работы до военного периода с аналогичными трудами ш е с т и д е т ы х в о с м д е с я т х годов. На этом фоне любое сослагательное наклонение выглядело, если и не антисоветским, то уж во всяком случае антинаучным. Вот так и получилось, что историки оставили фантастику литераторам, или на худой конец физикам. Таким образом, жанр военной альтернативы в советской литературе. На долгие годы был почти забыт. Меж тем, как на Западе он развивался и процветал. Здесь в академической науке со времен Тойнби набирал силу принципиально иной подход. История становилась полем и поводом для эксперимента. Одно й из практических целей этого эксперимента. было создание механизма предсказания будущего. Так рождалась п о м я н у т а я выше футурология. Но в основном исследователи заостряли свое внимание на событиях прошлого, анализируя роль и значение тех или иных событий с помощью реконструкции или альтернативных вариантов. Наглядными примерами. Таких альтернатив может служить появившаяся в Англии в 1980 году книга Кеннета Макси «Вторжение», реконструирующая ход гипотетической операции «Морской Лев» — вторжение германских войск на британские острова летом 1940 года. 15 лет спустя. Под редакцией все того же Макси вышла еще одна аналогичная книга «Сборник выбор Гитлера», куда вошла подборка статей с анализом альтернативных вариантов различных кампаний Второй мировой войны, написанных рядом английских и американских журналистов и профессиональных военных историков. Обе книги были переведены на русский язык. т о р ж е н и е которого не было Москва 2001 год и упущенные возможности Гитлера Москва 2001 год. Немало места альтернативной истории уделяет американский ежеквартальный журнал военной истории The Journal of Military History в 1998 году. Был опубликован, составленный его главным редактором Робертом Коули, сборник статей об альтернативных вариантах различных событий мировой истории под характерным заглавием «Что если» в русском переводе «Что было бы, если бы». Москва, 2002 год. Таким образом, к военным играм и давно существующему литературному жанру альтернативной истории. ф а н т а с т и к е в последние годы добавилась ее академическая в кавычках ветвь, пользующаяся уважением и пониманием не только среди историков, но и среди военных профессионалов. Примечание. Не станем касаться здесь, собственно, исторического уровня современной западной экспериментальной истории. На наш взгляд, он чрезвычайно низок. Да и к тому же сугубо евроцентричен в кавычках. В первую очередь это происходит из-за того, что все альтернативы современных английских и американских авторов, как правило, начинаются с конца, то есть побудительным мотивом для их создания является сам результат, а не реальная возможность тех или иных изменений. Впрочем. Разбор этой темы не входит в задачи данной статьи. Конец примечания. Одновременно с академизацией в кавычках альтернативной истории происходило и ее проникновение в иные области массовой культуры. Особенную популярность приобрело смешение военной альтернативы и техно триллера. Итогом чего? стало возрождение романа о будущей войне столь популярного в начале двадцатого века. На страницах романов Тома Клэнси, Ральфа Питерса или Питера Альбана Китай воюет с Америкой, Россия с Китаем, и все они воюют с безжалостными террористами, как правило арабского происхождения. Огромные пространства Европы или Азии превращаются в полигон для компьютерной игры, в которой и г р а ю щ и й за хороших парней одним нажатием клавиши у н и ч т о ж а е т целые армии и танковые армады. На океанских просторах охотятся друг за другом подводные лодки и авианосцы, описанные со вкусом и знанием предметов. а пальцы президентов, председателей или генеральных секретарей нетерпеливо постукивают по ядерной кнопке. Однако в отличие от военной фантастики столетней давности современный ф у т у р о л о г и ч е с к и й триллер в первую очередь является именно триллером. Он призван развлекать читателя, а не излагать ему. какие-либо новые военно-политические концепции. Если з е е ш т е р н или капитан Беломор в своих книгах предлагали альтернативу текущему положению дел, то современные западные авторы фактически утверждают нынешний статус-кво. То и дело, скатываясь в банальную пропаганду военной мощи Соединенных Штатов Америки. И незыблемость пути, по которому движется единственное из оставшихся сверхдержав мира. На этом пути цивилизацию могут ждать разнообразные катаклизмы и потрясения, но все неизбежно закончится полной и окончательной победой сил добра. Так и хочется добавить над силами разума. Словом, здесь современная западная военная фантастика поразительно напоминает советские романы о будущей войне конца 1930-х годов. Впрочем, следует признать, в нашей стране долгое время дела с альтернативной историей обстояли куда хуже. Одним из немногих послевоенных опытов в этом жанре. Стала небольшая повесть Северогонцовского «Демон истории», опубликованная в альманахе «Фантастика» 67. Главная мысль автора в ней вполне соответствовала традиционной марксистско-материалистической философии: законы истории ж е с т к и изменить ее ход невозможно, а конкретная личность... не играет в общем ходе событий никакой роли. Вместо некоего Юргена Астера, убитого главным персонажем повести в 1913 году, к власти в Германии приходит некто Адольф ш и к е л ь Грубер, и история Второй мировой войны повторяется, правда все-таки с некоторыми нюансами. Именно эти. блестящие и со вкусом выписанные детали придают повести очарование, не тускнеющее со временем. Чего стоит только описание крылатых снарядов МЭФ над городами и деревнями Чехии или германских танковых армат в предгорьях Судет.